и должны добиться успеха, которого заслуживает по праву и которого мы им желаем от всего сердца. Успех же был сокрушительным, продано лишь четыре экземпляра. Муж мадам сети потерял 290 франков, чтобы издать современные рассказы, а я 300, чтобы заставить его это сделать. Этот провал не так уж сильно сразил Александра. С некоторых пор он стоит во главе значительного литературного журнала. В истоках этого события встречусь Ситье с неким Марлем, сторонником радикальной реформы орфографии и директором-редактором грамматического журнала, точнее было бы назвать его «фонетическим».